Глава тридцать первая Ехавшая рядом головная повозка противно поскрипывала плохо смазанными осями. Невысокий худощавый возница в старом заплатанном зипуне на голое тело косился на костянику. Оно и понятно. Девушка, закутанная в рваные османские одежды и с паранжой на лице, не могла не вызывать любопытства. «Кого куда везете-то?» Заплатанный мужичок все-таки не выдержал. «Кого надо?» «Того и везем», — хмуро ответил Виктор. «И куда надо?» «Не, а правда...» Возница заерзал по козлам тощим задом. «Кого, а? Вроде баба, а хрен разглядишь, что за баба-то?» «Да, под паранжой трудно было что-либо разобрать». «Тебе оно надо, мля?» Вмешался Костоправ. «Везем и везем, мля!» «А че, вам сказать трудно?» Мужичишка попался настырный. «Трудно, да?» Виктор вздохнул. Когда они после долгих скитаний наконец-то выбрались на тракт и наткнулись на купеческий обоз, возвращавшийся с ямской дороги в Сибирь к на Аби, ему уже пришлось объясняться на эту тему. К счастью, хозяин обоза Виктор немного знал лично, а знакомый купец был в курсе, что золотов с особым заданием отправил за границу княжества сам Игорь Сибирский. В общем, с расспросами купец не приставал и отправил новых попутчиков в голову обоза. Наверное, чтобы самому быть от них подальше. Купец оказался не из тех, кто лезет в тайные княжеские дела, а из тех, кто предпочитает спать спокойно. Но вот перед любопытным обозным мужичком, похоже, придется держать ответ по полной программе. «И чего? Рожа-то у нее закрыта!» – никак не унимался Заплатанный, глядя все больше не на дорогу, а на костянику. «Рожа у тебя», – глухо сказал Виктор. «У нее лицо». «Да один фиг! Рожа, морда, лицо!» – Заплатанный и не подумал обидеться и заткнуться. «Рожа у тебя», Почему закрыта-то? Уродина совсем, что ли? Сам-то уродина. А может того? Возница сделал большие глаза. Мутантка какая, а? Вот ведь догадливый какой. Тудышь ему эту догадливость. Это восточная женщина, процедил Виктор. Из Ордынских краёв. Они там все так ходят. Из-за тухни, ёпть, вставил костоправ. Не за тух. Ишь ты, прицокнул возница. Прям к невест в фате. А может вы невесту ордынцев украли? А то тут на тракте такое творится. Что творится? насторожился Виктор. А то степняки туда-сюда насаются, княжеские дружиньки тоже. Может, ваш невест ту ищет? Нет, не её. Ну, вообще-то да, поразмыслив немного, согласился Заплатаный. Тот, наверное, другое. Наверное, в зеленокожих дело. А что с зеленокожими? Да на Ямской дороге говорят, будто дикари совсем взбесились в последние дни. Ни нам, ни ордынцам житья не дают. Пруты-пруты за хребта просачиваются мим застав, облаф и заслонов, твари поганые. Разве их не всех перебили под Сибирском? Виктор хорошо помнил штурм города и помнил, сколько зеленокожих тогда полегло. Какой там всех, поморщился Возница. Котёл с хребтом большой, тварей в котле много, плодятся быстро. А времени после штурма, о-го-го, уже сколько прошло и о! -о, -о Лицо заплатанова вдруг перекосилось. Перепуганный мужичок резко натянул поводья. "Легкийн по мини, и сюда уже добрались сволчи". Голос возницы дрожал. Остановились задней повозки. Охрана схватилась за оружие. Место было нехорошее. Тракт огибал заросшее лесом развалины, за которыми даже костяника вряд ли смогла бы что-нибудь разглядеть. А сразу за поворотом стояли, перегородив дорогу, десятка-полтора зеленокожих декарей-мутантов. Обозная охрана растерялась. Ввязываться в бой с мутантами никто не спешил. Да никто и не давал такой команды. Виктор настороженно смотрел на мутантов. Знакомые твари, даже слишком знакомые. Неподвижные сутулые фигуры с длинными опущенными к земле руками. Самцы с большими причёмдалами, самки с отвислыми сучками сосками на груди и животе. Грязная пятнистая кожа салатного цвета, косматые колтунистые волосы, полузвериные морды с маленькими злобными глазками, выступающие над нижней губой клыки. Они просто стояли. полный рост, без одежды и без оружия. Да, точно, ни у кого никакого оружия. И что самое странное, зеленокожие стояли на дороге молча. Боевого клича, от которого душа уходит в пятки и волосы встают дыбом, слышно не было. А ведь по идее, воздух давно уже должен был звенеть от пронзительного дикарского япа. Как-то не похоже всё это на обычную тактику зеленокожих. Обычно дикари атакуют обозы из засады, наваливаются разом со всех сторон. Орут, швыряются камнями и заострёнными палками копьями, бьют дубинками. Сейчас всё по-другому. Ни атака, и ни засада. Или всё-таки засада, а эти на дороге просто отвлекают внимание. Костяника Виктор повернулся к девушке. В лесу кто-нибудь есть? Она повернула закрытое апельсиновое лицо вправо, влево. Густая чёрная сетка не позволяла рассмотреть красные глаза Костяники, но не мешала смотреть ей самой. смотреть и видеть то, чего не могли бы увидеть другие. Костяника покачала головой. Возле дороги засады нет. Виктор ожидал подобного ответа. Если бы зеленокожие хотели устроить засаду, они бы уже напали. Только, как оказалось, Костяника ещё не закончила. Что? насторожился Виктор. Только вон там кто-то прячется. Она указала куда-то за шеренгу зеленокожих. Опять непонятки. Какой во всём этом смысл? Если хочешь напасть, зачем прятаться так далеко от остановленного обоза? А если нападать не хочешь, зачем перегораживать дорогу? Сколько их прячется? спросил Виктор. Один, не очень уверенно ответила Костеника. Вернее, два, один на другом. Это как? удивился Виктор, но спросить не успел. Стало ясно, как. Заросли у обочины раздвинулись. На тракт вышел жрец зеленокожих. Виктор уже многое знал об этом декарском мутантовом племени и умел отличать жрецов от рядовых зеленокожих. Собственно, это было не трудно. У жреца на груди покачивался характерный отличительный признак живой талисман, амулет и оберег на кожаном ремешке. Яб пошар, мыслящий и проникающий в мысли других ментал. Ещё один мутант котловой божок, подчинивший свою волю зеленокожих декарей, как чёрный крест подчинялся бы инквизиторов, а за океанский тотем американцев перьеносцев. Значит, и правда, во время давнего штурма Сибирска погибли не все яппы. Не все, наверное, и в поход-то тогда отправились. Часть мыслящих шаров уцелела, как и зеленокожие дикари. Как там говорил заплатанный возница: "Котёл за хребтом большой, тварей много, плодятся быстро". А времени после штурма прошло ого-го сколько. Ширенга зеленокожих расступилась, жрец вышел вперёд, остановился, медленно с благоговейным видом снял с шеи яппу. странные и непонятные манипуляции. Что ещё за япёрный театр? Процедил Костоправ. Жрец поднял шар над головой, поманил к себе. Это не было похоже на угрожающий жест. Жрец словно базар и перетереть хочет, что ли? Нахмурился Костоправ. Да, он словно приглашал их к разговору. Обозная охрана по-прежнему не знала, что делать и как поступать. Хозяин обоза никак не решался отдать приказ. Виктор сделал это за него. Не стрелять, крикнул Виктор. Не мешать. Это был не его обоз, и обозная охрана подчинялась другому, но его послушались. Виктор шагнул к Жарицус с яппой. "Эй, ёпть, дурной золотой!" окликнул Костоправ. "Куда попёрся, мать твою? Стой там!" распорядился Виктор. "Если что, прикрой Костенику". Вздохнув, он снял с головы шлем. Металл на голове мешал общению с яппой. Перегородившие тракт зеленокожие стояли неподвижно, словно высеченные из камень дерева и стуканы. В поднятой руке жреца пульсировал и чуть покачивался на тонком кожаном ремешке живой шар. «Япа, япа, япа, япа!» Глухо в унисон бормотали дикари-мутанты. Безвольно опущенные руки, закатившиеся глазки, слюна, капающая с оттопыренных губ и клыков, Заунывная, монотонная, бесконечная яппа окутывала пространство вокруг и словно отделяла Виктора и впавших в транс зеленокожих от всего остального мира. Но Виктор уже не слышал дикорей. Виктор сейчас разговаривал не с ними. Мы пришли не воевать. Мы пришли говорить. Это была безмолвная речь шара яппы, знакомая манера общения. Слова мутанта Ментола не тревожили воздух, а возникали прямо в голове. При этом я поневоле воздействовал на волю собеседника и не пытался сковать его движения, как когда-то в котле, когда зеленокожие приносили Виктора в жертву своему башку, приносили, приносили, да не доприносили. Видимо, мутанту сейчас действительно нужны были только переговоры. Мы ищем не жертв и не чужую память. Мы ищем помощь. Удивительное дело, дикари зеленокожие и зомбирующих их яппа нуждаются в помощи людей, за которыми прежде они только охотились. Виктор отвечал так же, мыслью, ничего не произнося вслух. «Кто мы? Кого ты представляешь? Только себя или других тоже?» «Никто из нас не может представлять только себя. Я представляю всех. И все представляют каждого из нас и меня в том числе. Нам всем нужна ваша помощь». «И ради этого вы перешли через хребет и вступили на наши земли?» «Мы идем по вашей земле, потому что нас вытесняют с нашей». «Вот как». Неужели американцы уже добрались до большого котла по ту сторону Уральского хребта? Кто вас теснит? Люди с перьями на головах, звери и птицы, которых мы не видели раньше, живые деревья с блестящими шипами вместо веток, управляющие пришлыми людьми, птицами и зверями и подчиняющие тех, кого встречают на пути. Да, за океанские тотемы и подвластной импери носы были совсем близко. Если вы не поможете нам, мы будем истреблены или изменены. продолжал Яппа. А значит, мы не сможем помочь вам, когда истреблять или менять будут вас. Лучше помочь друг другу сейчас, пока ещё есть такая возможность. Чего ты хочешь, Яппа? напрямую спросил Виктор. Говорить с тем, кто стоит над вами. Вы называете его князь. Помоги встретиться с ним. Виктор задумался. Задача вообще-то не из простых. Захочет ли Игорь Сибирский вести переговоры с мутантами, терроризировавшими княжество и однажды даже пытавшимися взять штурмом Сибирсск-на-Оби? Помоги, вновь зазвучало в голове безмолвная речь Яппы. У нас не получается говорить с вами. Мы пытаемся делать это повсюду, но с нами боятся разговаривать. Над стараются не выслушать, а убить, или от нас убегают, что и неудивительно. Зеленокожие дикари причинили слишком много зла сибирякам и пробудили слишком большую ненависть и страх. Помоги, не унимался Яппа, но сейчас зеленокожие и их мыслищие шары-мутанты могли бы стать союзниками в борьбе с ещё более опасным противником, надвигающимся с запада. Ладно, я постараюсь ввести тебя к князем, но к нему я повезу только тебя. Эти, Виктор скользнул взглядом по зеленокожим, пропустят нас и останутся здесь. Хорошо, я поразмышлял недолго. Я велю им, и они останутся. Выполняя безмолвный приказ своего башка, котловые дикари отошли с тракта на обочину. И ты будешь выполнять то, что я велю тебе, добавил Виктор. На этот раз мутант размышлял чуть дольше. Я буду, наконец ответил Яппа. Виктор попросил освободить от товара небольшой обитый железом сундук, и запер Япп тот там. Это было наиболее безопасным местом для перевозки мутантов-менталов. Сплошная железная обшивка сведёт к минимуму ментальное воздействие твари. Сундук он прицепил к седлу своего быканя. Так будет надёжнее. Обоз проехал мимо выстроившихся вдоль дороги зеленокожих. Япа, япа, япа. Глухо бормотали котловые дикари, словно прощаясь со своим богом-талисманом. Они уже вышли из транса, но даже не думали нападать на обоз. Ещё бы, если в обозе такой заложник. Обозники с тревогой косились на дикарей, а когда зеленокожие остались позади, они с не меньшей опаской начали поглядывать на Виктора и притороченный к его седлу сундучок с Яппой. Что ж, хорошо хотя бы то, что мутант Ментал теперь отвлекает внимание любопытствующих от костяники.